История шестая. Новые коллеги. Надо сказать, что практику смены имен перед началом обучения магов многие давно уже считали ущербной и вредной. Справедливая ассамблея так вовсе требовала запретить ее как ненужное наследие арабских времен. Они крупно преувеличивали и, скорее всего, намеренно. Эти ребята вообще любили нагнетать атмосферу. Сокрытие своего имени никоим образом к рабовладению не относилось. Маги древности придавали истинным именам сакральное значение, считая, что знание их дает полную власть над человеком или иным существом. Поэтому они умалчивали свои имена, делали из них анаграммы, выбирали псевдонимы, в общем, берегли как зеницу ока. Во время Второй реформации XVIII века это нашло отражение в обычае, которое вскоре возвели в ранг закона. Любое дитя, принимаемое на обучение магии, теряло свое старое имя и обретало новое. В Старом Свете закон предусматривал всего одно имя, без фамилии, отчества, принадлежности к клану и прочего, но выбрать его ребенок мог сам. В обществах Азии имена выбирали наставники или опекуны, но зато, как и в новом свете, оно могло быть многосложным, включать в себя родовые признаки. И хотя сакральный смысл истинного имени был поставлен под вопрос еще в XIX веке, а многочисленные исследования прошлого полностью развеяли этот миф, закон все же оставался. Джек считал, что тем, кто эти обычаи поддерживал, не приходилось всю жизнь проводить с именем любимого героя мультфильма, книги или странным набором букв. А то бы разговоров о духах, которые подсказывают магам нужные имена, или о том, что мир поможет выбрать единственно правильное имя, было бы поменьше. Джек знавал одного парня, который жутко стеснялся своего имени «Ультрамен». Да и тот же заведующий лабораторией номер 4 всю жизнь носил напоминания о любимейшей книге детства про плюшевого медвежонка. Больше всего везло тем, кто обладал небогатой фантазией или же проходил обряд в подростковом возрасте. Хотя бы откровенно детские варианты отсеивались. Сокращать или изменять имя было дурной приметой. Джеку пришлось пройти долгую волокиту с разрешением и регистрацией псевдонима, чтобы печататься под ним. Поэт по имени Джек. Звучало слишком уж претенциозно и глупо. Не говоря о том, что сразу снижало интерес публики. Первый же день работы на новом месте они опоздали. Джек, как всегда, отнесся к этому философски, а Энса нервничала и злилась. Опоздали из-за Джека. Это он после лабораторных экспериментов купил бутылку виски и затопил свои огорчения, усталость и боль. Энса виски не любила, поэтому в затоплении не участвовала, а только с тревогой наблюдала, как Джек медленно и верно пьянеет. Едва удалось вытолкать его с бутылкой в спальню. Джек желал компании, хотя нес билиберду. Запинаясь все больше и больше, и все, что Энса додумалась сделать, это запустить фильм на ноутбуке и поставить на столик. Вроде бы посидели столком и болтать не надо, и компания, и не так скучно. На утро Джек не проснулся, хотя прямо над его головой разрывался будильник на телефоне. Энса слышала его сквозь закрытую дверь, меря шагами комнату, потом переминаясь под дверью в спальне. И утреннюю гимнастику сделала, и кофе, и даже бутерброды. Убралась на кухне и перемыла посуду. Снова походила под дверью. Потом собрала всю волю в кулак и постучала. Джек продолжал храпеть. «Боги!» Пусть он только там одетый будет, взмолилась Энса. Ее бывший парень, например, имел привычку спать голым. Можно было не бояться. Джек и не думал раздеваться, плюхнулся поперек кровати ночью, да так и уснул. Через пару минут нервозность Энсы сменилась гневом. Джек не реагировал ни на голос, ни на осторожное похлопывание по плечу, и она пару раз изо всех сил огрела его подушкой по голове. Джек подскочил с воплем, потом, кое-как разобравшись, чего и надо, послал ко всем бесам и улегся обратно. Энса снова врезала ему по затылку. Джек попробовал перехватить ее за руку, промахнулся, потом схватил за подушку и дернул на себя. Энса упала лицом вниз, и Джек прихлопнул ее сверху отобранным средством побудки. будке. Тьфу ты, блин!» – рассердился Джек. «Какой сон испоганила! Чего за пожар-то? Так нам на работу надо!» Зло ответила Энса и, вывернувшись, столкнула его с кровати. И тут же, не слушая гневные вопли и нецензурную брань, быстро сбежала на кухню. Секретарь Якова еще вчера прислал им распоряжение с подробным описанием того, как часто, куда и зачем надо было являться. «Плавающий график отменили». Теперь нужно было приходить каждый будний день в отдел архивных исследований и разбирать дела с пометкой «Апоссе». Помимо того, два дня в неделю полагалось дежурить в лаборатории номер 11, которая занималась исследованиями монстр-объектов уровня Z, или, как они их называли, z -ами. Еще надо было выезжать по вызовам того же уровня, но Энса проверила в сводках. Этих вызовов было ничтожно мало, не больше одного-двух в месяц. Отдел архивных исследований занимал первые два этажа во флигеле за птичьим павильоном. Джек даже передернулся, проходя мимо него, и Энса некоторым образом разделяла его отвращение. Трехэтажный флигель, построенный из красного кирпича в тени птичьего павильона, был единственным сохранившимся крылом старого корпуса. Теперь он представлял собой отдельно стоящее здание, обветшавшее, замшелое, с проросшей травой на крыше, но, тем не менее, еще хранившее следы былой красоты. Обрамленные рустом высокие окна второго этажа, забранные кованными узорчатыми решетками, невысокие квадратные окна первого и третьего, изящный кованый козырек над крыльцом с двумя старинными фонарями по бокам. Несмотря на свою обветшалость, это здание показалось куда более гостеприимным и приятным, чем птичий павильон. А уж какая благословенная прохлада царила в полутемных коридорах! Энца и Джек облегченно выдохнули, едва за ними с завывающим скрежетом захлопнулась входная дверь. Снаружи собиралась гроза, и тяжелый жаркий воздух не двигался вовсе, придавливая к земле. Внутри было тихо. Длинный коридор, множество дверей по сторонам, одни с табличками, на которых ничего нельзя было прочесть, другие с номерами. Не было слышно ни голосов, ни обычного рабочего шума. Только издалека доносилось птичье чириканье, будто где-то было открыто окно. Шаги напарников глухим эхом метались по коридору, хотя Энса старалась идти все тише и тише, нервничая от чего-то. Каблуки все равно чересчур звонко цокали по гранитным плитам пола, и девушка жалела, что раз в жизни решила нарядиться по случаю, надела платье и босоножки на каблуках. Джек вертел головой, стараясь разглядеть надписи. Ржавые таблички, облупившаяся краска, пыль. Небеса не прочитать. Пара указателей к лестнице. Доска объявлений, на которой торчали только посеревшие от пыли головки булавок. «Почему никого нет?» — спросила Энса, позабыв, что они не разговаривают. Джек покосился на нее, но, решив, что уже надоело дуться, отозвался. «Всех перевели в новое здание, оно вместительнее. Плюс реорганизацию проводили. Тут осталось несколько отделов, но Яков говорил, что есть планы их тоже выселить и сделать тут нечто вроде музея или общего архива». «Здесь бы дом с призраками устроить», — сказала Энса. «И за деньги народ пускать». Джек пожал плечами, а потом вдруг пихнул ее локтем. «Смотри». Слева от них, недалеко от поворота к лестнице, была дверь, не похожая на другие, металлическая, двустворчатая. И что самое интересное, новая, с четко читаемой табличкой «Не входить». «Может, это и есть то, что нам нужно?» — предположил Джек. Взялся за металлическую ручку и с шипением отдернул руку. «Джек!» — воскликнула Энса. «Написано же, не входить! А нам на второй этаж, мне прислали план, как добраться!» «Новенькие!» — раздался голос у них за спиной так неожиданно, что оба вздрогнули. Молодой человек подошел настолько бесшумно, что даже чуткая Энса ничего не услышала. Среднего роста, светловолосый, с пухлыми бледными руками и лицом, он дружелюбно улыбался. Несмотря на жару, их неожиданный собеседник был в плотном сером костюме, застегнутом на все пуговицы. «Сюда нельзя входить», — продолжил он. «Вам нельзя, да вы не поймете ничего. Вас уже ждут, вот здесь лестница, потом на втором этаже первая дверь слева». Он мягко указал рукой в сторону поворота, а сам двинулся в другую. Желаю вам удачи. Меня, кстати, Альвер зовут. Надеюсь, еще увидимся. Энса растерянно помахала ему в ответ. Джек отвлекся, рассматривая свою ладонь. Все еще чувствовалось онемение от ледяного металла дверной ручки. Холодильная камера у них там, что ли? Покосившись еще раз на дверь, Джек направился вслед за Энсой по лестнице, и вскоре они уже входили в гостеприимно распахнутые двери отдела архивных исследований. Несмотря на близкий полдень, там было сумрачно. Просторное помещение, на окнах плотные жалюзи. Полутемная прохлада рассеивалась только лампами над четырьмя сдвинутыми друг к другу столами в центре. В стороны от столов уходили ряды стеллажей с плотно стоящими бумажными и пластиковыми папками. Пахло пылью, горькими травами и почему-то пудрой, сладкой и назойливо. За столами друг напротив друга сидели двое. Мужчина средних лет, крепко сбитый, с брюшком, плотными волосатыми руками, угловатым живым лицом и блестящими хитро прищуренными глазами. Девушка лет 20, худая и анимично бледная, с меланхоличным взглядом больших блекло-зеленых глаз и гладко зализанными пепельными волосами. Она сказала равнодушно: Вы опоздали. У нас работа начинается в 10. Напарники вздохнули. Джек с досадой, что очередная зануда на его голову, Энса Покаянно. Да ладно тебе! бодро воскликнул мужчина. «Мало ли чего бывает, и люди. Давайте знакомимся, что ли? Это у нас Айниэль. Прошу любить и жаловать. Она строгая, но милая». Милая Айниэль нахмурилась. Видимо, не в восторге от характеристики. Энце вежливо покивала, подумав, что девушка ну, совсем не похожа на поклонницу эльфийских саг. «А вот поди же ты». Хотя, может быть, в миру она распускает волосы, надевает какие-нибудь причудливые украшения и что-то более интересное, чем синие мешковатые брюки с белой мужской рубашкой. «Меня зовут Артур», — продолжал мужчина. Он выбрался из-за стола, чтобы пожать руку Джеку. «А вас мы уже знаем, много слышали, Джек и Энс, верно? Очень интересный тандем, мы как раз недавно обсуждали». Энси на всякий случай зашла немного за Джека. «Хорошо, что напарник такой длинный, — подумала она, — легко прятаться. Общительные малознакомые люди вызывали у Энси опасения». Артур же, не обращая внимания ни на молчание гостей, ни на равнодушие коллег, продолжал говорить, указывая, где у них дела новые, где старые, почему такое название, сколько градусов будет завтра, ужас, что жара, где можно в обед перекусить по-человечески, на какой адрес надо заявку написать, чтобы выдали технику и канцелярию и прочее, и прочее. Джек мужественно боролся с желанием закурить, откровенно скучая. Энса, округлив глаза, внимательно все слушала, пытаясь запомнить. «Я уже отправила заявки на оборудование новых рабочих мест», — холодно оборвала коллегу Аниэль. «А также подготовила список дел первоочередной важности и подобрала материалы, чтобы вы уже начинали работать». Она посмотрела на них неодобрительно, словно не ждала ничего хорошего, и обронила, явно недоумевая, почему они продолжают стоять в дверях. «Вы можете приступать. Вот эти два стола ваши». Джек смерил взглядом две стопки папок на столе, огляделся и с ненатуральным сожалением сказал. Э, «Я только что вспомнил. У меня одно важное дело есть». Энса в панике схватила его за рукав в футболке, когда он уже развернулся уходить. «Джек!» — шепотом воскликнула она. «Не надо!» Он раздраженно фыркнул и отцепил ее пальцы. «Ты издеваешься? Какого беса я должен здесь сидеть и ковыряться в старых папках? Я этим все свои летние практики занимался, сыт по горло!» «Вы работали здесь?» — быстро и напряженно спросила Аниэль. Джек выругался, а Энса даже подпрыгнула от неожиданности. А совершенно бесшумно оказалась рядом с ними. «Любимая шутка у них здесь, что ли?» Отступая на шаг, подивилась Энса. «Не работал», — высокомерно обронил Джек. «На практике в учебном корпусе был. Нам все туда привозили». «Хорошо» отрывисто сказала Айниэль. Она поколебалась, а потом явно через силу добавила. «Вы можете быть свободны, как закончите. Летом здесь бывает тяжело, и мы не задерживаемся долго». Энса приободрилась и краем глаза посмотрела на реакцию Джека. Тот особо довольным не выглядел, но, по крайней мере, и уходить передумал. Сама же Энса приступила к папкам с восторгом первооткрывателя. Кто знает, какие интересные истории там хранятся. Вдруг и на самом деле не просто монстр-объекты из брешей и переходов, а нечто по-настоящему мистическое, проявление древних сил, привидений, природных духов. Последние тоже были в юрисдикции Института по парасвязей, но занимались ими неохотно, много мороки. Необходимо было выяснить все обстоятельства появления, исследовать окружение, историю и прочее, выработать концепцию обезвреживания. Случалось, что уничтожать пойманное нельзя. Некоторые природные явления и духи были внесены в список Всемирной организации защиты культурно-духовного наследия. Другие — в список Национального фонда охраны исчезающих сущностей. Если обнаруженное существо было из подобного списка, мороки прибавлялось. Это значило бережное обращение, выселение в исконные ареалы обитания, создание условий для безопасного существования, то, что юные маги заучивали наизусть в школах. Так называемая гуманистическая концепция сосуществования. С монстр-объектами было проще — засечь, выманить и обезвредить. Уничтожение не возбранялось. Джек лениво лиснул пару страниц и отправился курить. Энза же, подогнув ногу под себя, устроилась поудобнее. Несмотря на увлекательное чтиво, ей попалась папка с делом о вероятной русалке или водяном духе под мостом, сосредоточиться не получалось. Стул немного рассохся и скрипел при каждом движении. Артур и Айниэль молча сидели перед компьютерами, что-то поглядывая и изредка пощелкивая мышками. Но Энса казалось, что они оба неотрывно сверлят ее взглядами. У нее даже лопатки свело от напряжения. Густой запах пудры становился все сильнее, и Энса трусливо подумывала сходить за Джеком, подышать свежим воздухом, пока его уверенные громкие шаги не нарушили давящую тишину. Когда он небрежно развалился на стуле за столом напротив нее, у Энса даже от сердца отлегло. Вдруг стал слышен птичий гомон и стрекот насекомых за плотными жалюзи. Далекий приглушенный раскат грома, да и новые коллеги, будто включенные куклы, задвигались свободнее, заговорили. Энса поставила себе на заметку подумать об этом позже и углубилась в чтение. Дочитав копии нескольких писем от очевидцев с историями «Одна страшнее другой», заключение маг бригады полиции и экспертов лаборатории птичьего павильона, которые говорили о том, что следы присутствия нечеловеческих имманаций есть, но слабые, не поддающиеся анализу, Энца замерла над папкой. А что, собственно говоря, от нас требуется? Ведь э, тут уже и заключение есть, значит, кто-то ездил и проверял. Задавая вопрос, она подняла глаза. Оказалось, что Аниэль отрешенно смотрит на нее, и, видимо, уже некоторое время. Женщина не сразу среагировала на вопрос. Потом перевела взгляд на папку, что держала Энса. «Такие дела, как это?» — вместо нее ответил Артур. «Надо закрывать!» В архиве на первом этаже хранятся сводки событий, копии метрик, хронологии и прочее, относящиеся к нашему региону. Во-первых, надо собрать все эти данные, составить специальную историческую справку и подшить в дело. Энса переглянулась с Джеком и по его кислой физиономии догадалась, кто из них двоих будет лазить в архиве. Что ж, не то чтобы она была против. Справка формы И-65А, уточнила Аниэль. Когда вам установят компьютеры, я скину все нужные образцы документов. После этого надо будет съездить на место, все осмотреть, снять показания и составить окончательное заключение. Архив — то закрытое помещение на первом этаже? Влез Джек. Там, где написано «не входить»? Анель резко повернула к нему голову. Нет, это не архив. «И я надеюсь, что никто из вас туда входить не будет. Там оборудовано специальное помещение, и доступ имеют только сотрудники одной из лабораторий птичьего павильона». Джек подпер голову рукой, наклонившись ближе к Аниэль, и, заинтересованно, широко улыбнулся. Казалось, даже воздух всколыхнулся жаром от этой его улыбки, мягкого, ленивого движения, когда он, будто бы невзначай, вошел в личное пространство девушки. Ну, а так, по секрету. Что там такое эксперимент? Аниэль отпрянула, бледные щеки покрыла слабый румянец. Надо же, подумала Энса. Я также на него реагировала. А он это знает, гад, и пользуется. Нельзя, значит, нельзя, напряженно отчеканила Аниэль. Если вы сорвете пломбу, то я бы добьюсь, чтобы вас отправили на постоянную работу под опытом в лаборатории. Джек разом поскушнел и отодвинулся. Архив находится на первом этаже со спуском в подвальные помещения, будто не замечая напряженности, сказал Артур. Дверь по правую руку, на ней табличка 7Б. Была еще надпись, но отбили. Тут периодически приходят студенты с запросами на исторические справки и прочее. Прикарманили, нибудь Артур повздыхал. Джек бросил поверх папки Энса свою. «Тут то же самое», — коротко сообщил он. Бегло пролистал следующую, отложил. Тут вообще нифига нет, одни доносы. Плюх — еще одна папка Кенса. «Ты же не читаешь», — нервно сказала та. «А зачем читать?» — удивился тот. «Надо их разобрать, а потом уже вычитывать». Тогда Энса пододвинула ему свою стопку неразобранных папок, а те три, что уже лежали перед ней, взяла в руки. «Ну, я тогда в архив». Стеклянные глаза Аниэль обратились снова к ней. «Вы пойдете одна?» Энса пожала плечами. «Это же, ну, не запрещено?» «Нет, не запрещено», — медленно сказала девушка. Просто все новые сотрудники боятся ходить в одиночку, и я удивилась. Энси некоторое время думала, что можно ответить, но так и не сообразила, неловко кивнула и вышла. Боятся ходить в одиночку? Вот чушь. Может, новеньких присылали из только-только выпустившихся студентов или каких-то нервных типов? Интересно, а где они все сейчас? На втором этаже, как и на первом, особых признаков жизни не наблюдалось. Такие же закрытые двери с пыльными табличками, только запах здесь странный, очень знакомый, но Эннс никак не могла вспомнить. Он был горький, травяной, неузнаваемо смешавшийся с пылью и затхлостью. Покрутив носом, девушка спустилась на первый этаж. Постояла немного, прислушиваясь к двери, которая так заинтересовала Джека. Правда, совсем близко подходить не стала, мало ли что. Прошла по коридору дальше в поисках архива. «Хорошо, что он находился именно здесь и не пострадал во время того пожара в павильоне», — подумала она. «Было бы жалко все потерять». Ручка подалась с трудом. Дверь не скрипела, но была ужасно тяжелой. Изнутри ее выстилали листы железа. Был еще внутренний засов с выгравированным знаком замком. Энса, придерживая дверь рукой, чтобы не захлопнулась, пошарила по стене. Выключатель нашелся не сразу, и все это время девушка с интересом вглядывалась в полную тьму, царившую за дверью. Моргнувшие и загоревшиеся ряды галогеновых ламп на потолке рассеяли мрачное очарование. Серые металлические стеллажи рядами уходили от Энса к стене. У входа стоял большой шкаф-картотека конторка, за которой, наверное, раньше стоял архивариус, и пара столов с задвинутыми стульями. Энца бросила на стол принесенные папки и со вздохом подошла к картотеке. Компьютером тут и не пахло, придется все вручную. Хорошо, что у Энца была небольшая практика. Она успела застать бумажную систему до компьютеризации библиотекой архивов в своей академии. Верхняя треть картотеки — тематическая, средняя — название по алфавиту, и нижняя — авторы по алфавиту. Да. Энса пошарила за конторкой и разжилась стопкой пожелтевшей бумаги и огрызком карандаша, который тут же и наточила небольшим воздушным лезвием. Минут через 15 пришел Джек с оставшимися делами, уронил их на стол и сам взгромоздился рядом. Энси не стала спрашивать, только подвинула свои папки, чтобы напарник их не перепутал. Интересно, чувствовал ли Джек там наверху тот же дискомфорт, что и она? «Они сказали, что сегодня можем поехать по одному из этих дел», — рассеянно заметил Джек. «Они покажут, как и что полагается делать». Энси кивнула, проходя мимо с листочками в руках. Сверяясь с маркировкой на шкафах и полках, она стала вытаскивать нужные тома, брошюры, подшивки, углубляясь все дальше. Джек слышал, как она чихает, поднимая облака пыли по мере того, как продвигается. «Тут есть лестница, написано, что подвальные помещения архива», — крикнула она откуда-то из-за стеллажей. Что-то уронило, выругалось, Джек хмыкнул. Он уже разобрал все папки и, наугад, вытянув одну, стал читать. Сначала пара доносов от соседей на странное поведение какой-то дамы, живущей в пригороде в частном доме. Потом жалоба самой дамы. Вроде бы классический полтергейст, но с небольшой аномалией. Все стекла, включая оконные и зеркала, отражали одну и ту же женщину, да нельзя похожую на хозяйку дома. Гримасы и неприличные жесты отражения как раз и были тем, что так возмущало соседей. Джек перешел к отчету маг-бригады, вызванной уставшей от злых проказ хозяйкой, как с той стороны, где была Энса, раздался вопль и треск. Книги рассыпались, а вскочивший на ноги Джек услышал до странности знакомый звук. Грохот молота, разбивающего хитиновый панцирь. Потом еще удар в впустую. Джек рванул в ту сторону и за одним из поворотов едва не столкнулся с огромным тараканом. У ног Энца лежал еще один. Подоспевший Джек пинком ноги отправил убегающее насекомое в обратный полет. Энса взвизгнула от неожиданности, когда ей в лицо полетел живой снаряд, но молниеносно сориентировалась, трансформировав молот в лезвие и рассекла таракана на идеально ровные части. Останки шлепнулись на пол. Только двое? Спросил Джек, и Энса кивнула. Я видела только этих. Повернула быстро за угол, а они, видимо, не успели спрятаться. Напарники брезгливо рассматривали тварей. Один небольшой, со ступню Джека. Второй около полуметра в длину, неприятно белесый. «Вот тебе институт по парасвязей. Одни маги кругом, и никто не уловил», А озадаченно сказал Джек. Резко хлопнула дверь, раздался дробный быстрый стук каблуков. «Что у вас?» Что вы тут творите? Встревоженный и недовольный голос Аниэль. Мы здесь! крикнул Джек, и вскоре Аниэль, вроде бы еще больше побелев, изучала останки двух тараканов. Надо, наверное, вызвать дежурных, предположила Энса, очистить место от негативного присутствия и уничтожить останки в прошлый раз. Нет, быстро сказала Аниэль. Я все это умею сама. Заберите, пока свои бумаги и унесите наверх. Позовите Артура. На сегодня можете быть свободны. Завтра приходите в 10. А у нас завтра тренинги с утра, сказала Энса, и Джек одобрительно ей кивнул. Хорошо придумала. Правда, потом вспомнил, с кем имеет дело. Энса бы не стала выдумывать. Минуту Анель что-то соображала. Хорошо. Наконец кивнула она. По их окончании ждем вас на рабочем месте. Вернув папки на столы в кабинете вместе с внушительной стопкой материалов, которые успела собрать Энса, напарники спустились на первый этаж. Артур, встревоженный их рассказом, уже мчался на помощь коллеге. Проходя мимо двустворчатой двери на первом этаже, Энса покосилась на нее и сказала, «Может, там склад запрещенных артефактов?» Ну, которые изъяли, а уничтожить нельзя. Или коллекция заспиртованных монстр-объектов, подхватил Джек. Интересно, зачем у них? Наверху полынь везде развешана. Полынь! С облегчением воскликнула Энса. Точно, а я все вспоминаю, что за запах такой знакомый. Сушеные старые веники из нее над дверью и над окнами, уточнил Джек. Энсо покачала головой. Веники, то есть пучки сухих трав, которые имел в виду Джек, она не заметила. У полыни немного полезных свойств. Она сильное средство злых духов. На улице громыхало вовсю, но дождя пока еще не было. Воздух сгустился так, что, казалось, его можно было резать на ломти. Энсо кивнула Джеку на колючие сизые побеги у крыльца. Их недавно нещадно обрубили, но толстые стебли упрямо разрастались. От подсохших обрубков тянулись новые разветвления с короткими колючими листьями. А вот чертополох. Тоже пугает злое. Только он сам обычно растет, где загрязнения идут. Наверное, на этих тараканов среагировал. Джек закурил и пожал плечами». У них за спиной была бетонная коробка птичьего павильона, где какой только грязи не водилось. Чего тут удивляться?